Одноразовая интрижка. После того, как я вышла из спальни Макса, я пошла искать Наташу и нашла ее за поеданием деликатесов на кухне. Она меня просто рассмешила. Персонал тоже был от нее в диком восторге. Все, кто знал русский, смеялись над ее шутками. А кто не знал нашего языка, Катюха старалась переводить. Наташа, нам пора. У тебя плотная программа. «Тебе нужно успеть объездить много мест». Отправив ее в сопровождение охранника по Берлину, я села за компьютер и стала искать информацию о восстановлении потерянных документов за границей. Нужно отработать все варианты. Если Макс не сможет мне помочь, я попробую долгий путь через посольство. Алекс приехал очень рано. Обычно он раньше шести никогда не появлялся, но сегодня он приехал в три часа дня. Я увидела его машину, заезжающую во двор, и сразу же почувствовала сильную тяжесть внутри. Сердце закололо так, словно у меня сейчас будет приступ. Я почему-то подумала, что это особенный день. Сегодня пятница, и мы с ним всегда в этот день уезжали вдвоем. Уже пошла третья неделя, и он словно забыл про нашу традицию. Теперь выходные он проводит с Никой, хотя ночевать приходил домой иначе я бы раньше его заподозрила. «Нам надо поговорить», — сходу заявил он деловым тоном. «Да, не помешало бы», — колко отозвалась я. «Во-первых, откуда ты узнала, что я был в ресторане с Никой? И что мы там делали? Ты следила за мной. А во-вторых, почему ты не сказала, что пригласила свою подругу? Я тебе запретил с ней общаться. Почему она здесь?» У меня от возмущения внутри все затряслось. Он еще смеет говорить про запреты. Как у него хватает наглости! Смотрю на него, и с каждым вздохом сердце стучит все сильнее. Сейчас я ему все скажу, а потом он подойдет и обнимет. Заверит, что все было не так, как я поняла, а потом поцелует, и я сломаюсь. Я снова ему поверю и позволю водить себя за нос и дальше. «Боже, как же я хочу вернуть все назад!» Мне даже уже не кажутся те дни одиночества, когда я его ждала с работы, такими уж жуткими. Потому что в тот момент у меня была надежда. Это томительная надежда, что он придет, рано или поздно он придет, и я его увижу. А сейчас у меня ничего нет. Он сейчас развлекается с другой, а у меня остались столько разбитые мечты. И вот сейчас он здесь, и от этого разговора будет зависеть многое. Либо мы будем с ним снова вместе, либо наши пути разойдутся навсегда. По спине ползет липкий пот. Чувствую себя так ужасно, в груди все сжимается. А если я что-нибудь сделаю не так? Ляпну что-то такое, о чем буду потом жалеть? Он смотрит на меня таким взглядом, что мне становится не по себе. Я давно не видела у него такого злого взгляда. «Я жду ответа на свои вопросы», — нервно произносит он. «Во-первых, я за тобой не следила», — произношу я, пытаясь всеми силами не показывать своего волнения. София наняла частного детектива, и он сделал записи. «А во-вторых, ты прав, тебя больше не касается, с кем я дружу. Ты сделал свой выбор, и я планирую разорвать наши отношения». Он продолжает сверлить меня взглядом, словно не веря в то, что я только что сказала. «Ты хотел поговорить?» Я опускаю глаза, чтобы избежать зрительного контакта. Боюсь, он снова начнет применять свой гипноз. «Может быть, ты еще раз подумаешь, прежде чем кидаться такими заявлениями?» Он подходит и садится на кровать недалеко от моего стула. Мы сидим и молчим. Он сверлит меня взглядом, но я отворачиваюсь и смотрю в другую сторону. Жду, что он скажет. Черт, почему он молчит? Малышка, мы с тобой уже столько времени вместе. Неужели ты спокойно порвешь отношения и растопчешь все, что между нами было? Начинает он издалека. Молчу, пытаясь подобрать слова, но ничего в голову не приходит. Василиса. Он берет меня за руку, но я резко вырываю ее. «Послушай меня, я допустил ошибку. Я не должен был заводить отношения на стороне. Я, конечно, понимал, что ты будешь ревновать, но что ты так сильно психанешь, для меня было настоящим сюрпризом. Я вообще не думал, что ты узнаешь». «О, как мило! Это твои оправдания? Вот иди и своей жене вешай эту лапшу». Я уже сыта по горло твоим враньем. Милая, это была просто интрижка. У меня с Никой нет ничего серьезного. Ты же знаешь, мне нужна только ты, моя маленькая капризная девочка. Он пытается меня обнять, но я снова его отталкиваю. Ты поступил со мной очень подло. Ты бросил меня и ушел к другой. Предавший один раз, ты сделаешь это снова. Я тебе больше не верю. Мне уже сложно сдерживать слезы обиды, и я начинаю всхлипывать. Еще чуть-чуть, и могу разрыдаться. «Знаешь, Василиса, я мужчина, а мужчинам иногда нужно разнообразие. Мы же полигамны, но, поверь, никаких серьезных отношений с Никой у меня не было. Только секс и ничего больше. А со мной? Может быть, со мной у тебя тоже? Только секс и ничего более?» Слезы льются из глаз, и я уже ничего не могу с ними сделать. Так больно выяснять сейчас все это, лучше бы он вообще не возвращался от этой своей модельной сучки. «Малышка, прости, но ведь это все ерунда, для меня существуешь только ты. Секс один раз с Никой — это так, развлечение!» Он смотрит так убедительно, словно я должна его сейчас понять и простить. «Но мне это сложно сделать». Я начинаю кипеть от злости. Алекс пытается меня обнять, но я его резко отталкиваю. «Ну ты и подонок! Значит, мне нельзя даже с Наташей общаться! Сделал из меня отшельницу, у которой нет друзей даже в соцсетях, а сам позволяешь себе ходить налево. Вот сейчас у меня действительно окончательно слетают розовые очки. Никогда не думала, что мой Алекс способен на такое». — Видеть тебя не могу. Ты мне противен. Не приближайся ко мне больше. — И знаешь что? Я хочу уехать. Ни дня не хочу оставаться в этом доме. — Милая, давай ты успокоишься, и мы все обсудим. Он снова пытается схватить меня за руку, но я резко вырываюсь. — Я никогда не прощу тебе этого. — Да подожди ты, дура! Я же сказал, что с ней у меня ничего серьезного. Он грубо хватает меня и пытается обнять. Ощущаю его запах и понимаю, что не могу сопротивляться. Ненавижу его всем сердцем, но не могу дать ему отпор. «Василиса, не надо! Не бросай меня! Я расстанусь с ней! Она для меня ничего не значит! Я готов ради тебя исправиться!» Его голос дрожит. «Мне так хочется обнять его и сказать, что я никуда не уйду, что мы будем вместе, и все будет как прежде». Но почему-то после его слов у меня внутри что-то оборвалось. Это не просто предательство. Он знал, что я его жду. Знал, что переживаю, но уезжал к Нике, чтобы быть с ней. Мне это надо переварить. А когда я ему звонила, и он не отвечал. Черт, а ведь я реально верила, что он на работе. Старалась не думать о плохом. А все было именно так, как я и предполагала. Он просто банально изменял мне. Как ты изменишься, если ты сам сказал, что тебе нужно иногда разнообразие? А еще ты сказал, что я с тобой ради денег, а вот Ника твоя прямо сама святость. Она с тобой искренне и по любви. Я такого не говорил. Я помню, хоть и был пьян, — возмущается Алекс. Но ты имел это в виду. Ты сказал, что я тебя брошу, как только у тебя кончатся деньги. Ты считаешь, что я с тобой из-за них? Ты идиот. За столько времени ты меня так и не узнал. Это ты помешан на деньгах. Это из-за твоей жадности мы попали в эту ситуацию. А я бросила все ради тебя и уехала в чужую страну. Ты никогда не ценил меня и мои жертвы. — Что ты там бросила? — восклицает он. — У тебя там ничего не было. Я дал тебе все. Живешь тут в роскоши, ни в чем не отказываешь себе. Ты просто бесишься жиру. «Никуда ты от меня не уйдешь! Я тебе не позволю, ты моя и точка!» Я нагло смеюсь ему в лицо. Он подлетает ко мне и грубо хватает за руку. «Ты можешь ударить меня, но это не позволит тебе вернуть мою прежнюю любовь. Ты ее убил своей изменой. Отпусти по-хорошему, я все равно уйду. Я уже решила». «Куда ты пойдешь? Ты не сможешь уехать с паспортом Валерии а разрешения на выезд я тебе не дам, — усмехается он. Я найду способ вернуться домой, а тебя я больше не желаю видеть, ненавижу. Последние слова я процедила сквозь зубы. Малышка, давай успокоимся и нормально обсудим, пожалуйста. Он словно не слышит меня, снова дрожит и пытается обнять меня. Ты понимаешь, что ты использовал меня, воспользовался моим доверием? «Я ведь любила тебя, верила тебе, хотела верить», — еле слышно шепчу я. «Знаю, милая, я козел, но ведь в этом нет ничего такого. Я не думал, что ты будешь ревновать меня к одноразовой интрижке», — растерянно говорит Алекс.